Глава 39. Проходят два несчастных, одиноких дня, прежде чем я набираюсь храбрости навестить Фелисити под тем предлогом, что должна вернуть ей книгу. «Простите, мисс, я должен сначала узнать, дома ли она». Дворецкий смущенно берет у меня бабушкину визитную карточку, на которой я аккуратно добавила свое имя. Очень быстро он возвращается и протягивает мне карточку. «Прошу прощения, мисс». Похоже, мисс Уоррингтон недавно уехала куда-то. Я возвращаюсь обратно по дорожке к карете. Оглянувшись и посмотрев наверх, я вижу лицо Фелисити в окне. Она тут же скрывается за занавеской. Она дома, но решила меня оскорбить, отказав в приёме. Я подхожу к карете, когда из дома выбегает Энн и догоняет меня. «Джема, мне очень жаль. Я уверена, она не хотела ничего плохого». «Ты ведь знаешь, на нее иногда находят». «Это ее не извиняет», — отвечаю я. Эн выглядит взволнованной. «Что у тебя случилось?» «Я получила сообщение от кузины. Кто-то не поленился написать ей, чтобы уточнить, в каком именно родстве я состою с герцогом Честерфилдом». «Джема, меня разоблачат!» «Ничего подобного». «Так и будет. И как только у Уоррингтона узнают, кто я такая...» Что я их обманула? О, Джемма! Я погибла! Не говори, миссис Ворингтон, об этой записке кузины. Да она и так злится из-за платья. Я подслушала, как она говорила Фелисити, что это было такое хорошее платье, а теперь оно погублено, потому что его перешили на меня. Я не должна была поддаваться на уговоры Фелисити. А теперь я погибну навсегда, джема Эн, вне себя от страха и тревоги. Мы это исправим, — говорю я, — хотя я не представляю, как можно это сделать. В окне наверху я снова вижу Фелисити. Слишком многое нужно исправлять. Не передашь ли Фелисити кое-что от меня?» «Конечно!» — стонет Тен, «Если меня само не выгонят ее минуту». Не могла бы ты ей сказать, что я видела храм. Прошлой ночью на балу у меня было видение. «Ты видела храм?» Три девушки в белом показали мне дорогу к нему. «Скажи, что как только она будет готова, мы вернемся в сферы». «Скажу», — клятвенно заверяет меня Энн. «Джема. Ох, только бы она не начала все сначала. Мне этого не выдержать». «А ты не расскажешь обо всем, обо мне... Тому?» «Если Том обо всем узнает, не представляя, кого он возненавидит больше... Энн?» «Или меня?» «Не беспокойся. Твоя тайна умрёт со мной. Мне не хочется возвращаться домой. Состояние отца стремительно ухудшается. Он требует опиум, любое обезболивающее, чтобы избавиться от терзающей его боли. Том стоит перед дверью его спальни, положив длинные руки на согнутые колени. Он не брит. Под глазами залегли темные круги. «Я принесла тебе чаю». Говорю я, протягивая ему чашку. «Как он?» Будто отвечая на мой вопрос, отец за дверью стонет. Я слышу, как он мечется, кровать поскрипывает под его весом. Он негромко рыдает, вскрикивает. Том сжимает голову ладонями, словно пытается выдавить из черепа все мысли. «Я потерпел неудачу Джемма. Я его предал. На этот раз я готова поддержать брата». «Нет, Том, это не так». «Может, мне не следует быть врачом?» «Конечно, следует!» Эн считает, что ты будешь одним из лучших психиатров Лондона», говорю я, надеюсь приободрить его. «Так тяжело видеть брата, нетерпимого, высокомерного, непреклонного Тома в таком раскисшем состоянии. Он ведь единственная постоянная величина в моей жизни, пусть даже и постоянно раздражающая». Том глуповато ухмыляется. Мисс Брэдшу так сказала. Она очень добра. И богата заодно. Но понимаешь ли, когда я просил тебя поискать мне подходящую девушку с состоянием, я пошутил, а ты восприняла мои слова всерьёз. Ну, что касается состояния, начинаю я. Но как мне объяснить все это Тому? Надо бы рассказать ему раньше, пока дело не зашло так далеко. Но я не могла заставить себя признаться, что Эн никакая не наследница, а просто добрая, полная надежд душа, для которой Том стал целым миром. Она богата в другом смысле Том. Запомни это. Отец громко стонет. И Том дергается, как будто готов выпрыгнуть из собственной кожи. Я не в силах этого выносить. Наверное, нужно дать ему что-нибудь. Немного бренди или... Нет. «Почему бы тебе не пойти прогуляться или съездить в свой клуб? А я посижу с ним». «Спасибо, Джемма». Поддавшись порыву, Том целует меня в лоб. На коже остается теплая точка. «Только не поддавайся на его уговоры. Я знаю, что вы, леди, слишком мягкосердечны. Слишком добры, чтобы стать настоящими стражами». «Иди уже», — говорю я. «Убирайся!» В комнате отца царят сереневатые сумерки. Отец стонет и корчится на кровати, превращая просто не в бесформенные комья, в воздухе пахнет потом. От пота отец промок насквозь, просто не прилипли к телу. Привет, папа, говорю я, задергивая занавески и зажигая лампу. Я наливаю стакан воды и подношу к его губам, побелевшим, потрескавшимся. Отец делает несколько судорожных глотков. Джема, хрипит он. «Джема, милая, помоги мне!» «Только не плакать, Джема, будь сильной! Хочешь, я тебе почитаю?» Отец хватает меня за руку. «Мне такие ужасные кошмары снятся! И такие живые, что я не знаю, сплю или бодрствую!» «И что это за сны? Разные твари!» Они рассказывают мне чудовищные истории о твоей матери. Что она была не той, за кого себя выдавала. Что она была колдуньей, волшебницей, творившей разные злодеяния. Моя Вирджиния. Моя жена. Он умолкает, захлебнувшись рыданиями. У меня падает сердце. Только не отец. Оставьте моего отца в покое, уроды! Моя жена была сама добродетель. Она была благородной женщиной. Хорошей, доброй женщиной. Отец смотрит мне в глаза. Они говорят, это ты во всем виновата. Всё это только из-за тебя. Я пытаюсь вздохнуть, но это удается с большим трудом. Взгляд отца смягчается. Но ты ведь моя милая доченька, моя добрая девочка. Ведь так, Джема. Да, шепчу я. Конечно. Он крепко сжимает мою руку. Мне не вынести ни минуты больше все это. Будь доброй, Джема. Найди ту бутылочку, пока кошмары не напали на меня снова. Моя решимость слабеет. Я уже не так уверена в себе, а мольбы отца становится все настойчивее. Его залитое слезами лицо обращено ко мне. Голос прерывается от рыданий. «Пожалуйста, прошу тебя, мне этого не вынести». Маленькая капля слюны выскальзывает из уголка его потрескавшихся губ. «Мне кажется, я вот-вот сойду с ума. Разум моего отца, как и у Нелл Хокинс, оказался слишком слаб. А теперь еще те твари добрались до него, проникли в его сны. Они не дадут ему покоя, и это из-за меня». Все это — моя вина. Я должна исцелить отца. Сегодня же я отправлюсь в сферы и не покину их, пока не отыщу храм. Но я не допущу, чтобы отец страдал, пока я буду там». «Тише, тише, папа. Я тебе помогу», — говорю я. Подобрав юбку неприлично высоко, я бегу в свою комнату и нахожу коробку, в которой спрятала пузырек с опиумом, и, поспешно возвращаюсь к постели отца, Он стискивает в кулаках край простыни, качает головой, как фарфоровый болванчик. Он корчится от боли и потеет. «Вот, папа, держи!» Я подношу пузырек к его губам. Он проглатывает опиум, как умирающий от жажды пьет воду. «Ещё!» — умоляюще произносит он. «Тссс! Больше нет!» «Но этого мало!» — кричит он. «Этого мало!» «Потерпи еще немножко!» «Нет! Убирайся!» Почти визжит отец и начинает биться лбом об изголовье кровати. «Отец, прекрати!» Я обхватываю ладонями его голову, чтобы он не расшибся слишком сильно. «Ты ведь моя добрая малышка, Джемма», — шепчет отец. Его веки дёргаются, руки слабеют. Он проваливается в опёмный туман. «Я надеюсь, что поступила правильно». За дверью раздается голос миссис Джонс. «Мисс, у вас все в порядке?» Я на ослабевших ногах выхожу из спальни. «Да», — говорю я, с трудом переводя дыхание. Мистер Дойл вроде бы заснул, а я только что вспомнила, что должна кое-что сделать. Вы не могли бы немного посидеть с ним, миссис Джонс? Я не задержусь надолго. «Да, мисс, конечно», — отвечает миссис Джонс. Снова начинается дождь. Нашей кареты нет, и я беру кэп, чтобы добраться до госпиталя в Бетлеме. Я хочу сказать Нел Хокинс, что нашла храм в видении и что он совсем близко. Еще я хочу спросить у нее, как мне найти мисс Маклити. Если Церце думает, что может безнаказанно посылать своих прислужников мучить моего отца, она ошибается. Когда я приезжаю в госпиталь, там царит ад кромешный. Миссис Соммер сносится по холлу, заламывая руки. Она выкрикивает что-то неестественно высоким голосом. Она чрезвычайно, крайне возбуждена. «Она делает дурные вещи, мисс! Такие злые! Такие дурные вещи!» Пациенты столпились в коридоре. Они пытаются понять, что привело к такому шуму и беспорядку. Миссис Соммерс дергает себя за волосы. «Злая! Злая девчонка!» «На-на, Мэйбл», Мейбл, говорит сиделка, обхватывая миссис Сомерс так, чтобы прижать руки больной к бокам. «В чём дело? Что такого случилось? Кто это тут плохо себя ведет? «Мисс Хокинс! Она злая девчонка!» Тут из глубины коридора доносится ужасный пронзительный крик. Две пациентки тоже начинают кричать, подражая. Оглушительный режущий звук будто пронзает меня насквозь. «Праведные небеса!» — пугается сиделка. «Что там такое?» Мы мчимся мимо визжащих больных. Топот ног по блестящему полу коридора отдаётся от стен. И вот мы добрались до общей гостиной. Нелл стоит спиной к нам. Перед ней пустая клетка Кассандры с распахнутой дверцей. «Мисс Хокинс, что значит ваш?» Сиделка умолкает, когда Нелл оборачивается к нам, держа в маленьких руках птицу. Зелёные и красные перья в ее ладонях, как водопад цвета. Но вот с головой птицы что-то не так. Она висит под невозможным углом к хрупкому тельцу. Нелл Хокинс свернула шею Кассандре. Ох, Нел! восклицает сиделка. «Что же вы наделали?» За нашими спинами собирается толпа больных. Они напирают, желая рассмотреть происходящее. Миссис Соммерс подходит то к одному, то к другому и громко шепчет. «Она злая! Злая! Они так и говорили, что она злая! Они так и говорили!» «Нельзя никого запирать в клетку», — безжизненным голосом произносит Нел Хокинс. Сиделка вне себя от ужаса повторяет. «Что же вы наделали?» «Я ее освободила». Похоже, Нелл наконец замечает меня. Она улыбается так жалобно, что мое сердце готово разорваться. Она идет за мной, леди, Надежда, а потом она придет и за тобой. Два крепких санитара входят в гостиную со смирительной рубашкой для Нел. Они осторожно подходят к девушке и быстро пеленают ее, как младенца, но она и не сопротивляется. Похоже, она вообще ничего не осознает. И только когда ее проводят мимо меня, Нел выкрикивает: Они собьют тебя с дороги ложными обещаниями! «Не сворачивай с истинного пути!»